Глава пятая. Ох ты ж, сколько раз зарекался спать на этих диванах. Глянул на время полвторого, всего пять часов поспал. Тара удалилась в начале шестого, а я решил не идти домой, теперь расплачиваюсь. Надо умыться, а это идти до туалета. Нет, лучше к фантику, заодно и душ приму. Зевнув, все таки поднялся, потянулся, оделся и пошел к двери. Выйдя в пустой зал, окинул его взглядом. Простор И тишина. Всё-таки есть в зале некий шарм, когда он пуст, некое спокойствие. У барной стойки сидели оба Васька. Жили они рядом, так что если делать было нечего, как правило, находились здесь. Махнул обоим, проходя мимо. Сакурай-сан, окликнул меня японский Вася. Тут вам записка оставлена. Было классно. Следующая развлекуха с меня, Райдан. Даже интересно стало, что он придумает. Эх, мне бы еще со всем классом так поладить. Вот бы Рай настал. Фантика не было. Опять где-то запчасти от всего подряд ищет. И ведь старик умудряется неплохо на этом зарабатывать. Хотя это скорее побочный итог. Сомневаюсь, что он истратил свою долю с того банковского дела. Приняв душ и переодевшись, надо, кстати, обновить здесь гардероб. Задумался, что делать дальше. Позавтракать и связаться с Океми, или наоборот, сначала, наверное, лучше связь до кухни через все здание переться, Взяв специальный мобильник с левой симкой, лежащей тут же и только тут, набрал номер. Здравствуйте, вас беспокоит полиция. Приветствую, Сакурай-сан. О, кажись, ли. — передать трубку Акими-сан. Давай лучше через видеочат. Скажи ей, что мой ноутбук уже включен. — Прошу прощения, Сакурай-сан, но в данный момент это невозможно. Мы довольно далеко от компьютера. А она сейчас вообще свободна? Прямо сейчас, да. Ну, давай тогда и трубку. На той стороне послышались возня и невнятное бароматание. Привет, Синчан. Что ж, похоже, тишину сохранять им там не надо. И тебе не хворать, как ребенок. — Да что этому грызуну сделается? Стоит тут выискивает, куда бы опять вляпаться. Хе -хе. Ладно, у меня тут мысль появилась. Надо бы встретиться. Тогда только вечером. Давай у меня в шесть. Новомодный шик. Гильдейцев состоял в том, чтобы снимать целиком этаж в каком-нибудь высотном здании, лучше всего в отеле, причем чем дороже, тем лучше. Якеми ничем не отличалась от других. Репутация наше все. Лично для меня это выражалось в том, что было проще добраться до нее незаметно. Общественное место, где всегда много народу, и где на отдельно взятого подростка мало кто обращал внимание, я мог бы отвести всем взгляд, а охрана на камерах этого бы не заметила. А на ее этаж вообще мало кто заглядывал. Там даже камер было по минимуму, и расставлены они для меня крайне удачно. Хотя, как по мне, с точки зрения безопасности такая мода мотоглупа. Однако это их личные тараканы, мне же лучше. Лады в шесть буду. Только не надо моих людей выводить из строя. Не хочу больше голос срывать на этих драмоедов. Зато теперь ты знаешь, как неудобно защищаться в подобном месте. Да-да, только воров твоего уровня во всей стране лишь несколько человек. И ветеранов среди них нет. Ну, если не брать в расчет клан Табата, отмечу, что клан Табата не воры в обычном понимании, а скорее ниндзя-разведка, их профиль. Да и вырубил ты лишь обычных боевиков. Я вырубил тех, кто мешал мне пробраться незаметно, а это большая разница. И я это учла. В любом случае, не надо так делать. Надень маску да пройди спокойно. Уговорила языкастая. Буду в 6. Тогда до встречи. Пока Нажав отбой, кинула мобилу обратно на полку. Ну что ж, теперь завтрак поздний. На кухне было пусто. Девчонки, работающие здесь, придут только вечером, и сейчас тут находилась только тетя Наташа. Очередная русская душа, пристроенная мной в Токио. В Японии русских немного, гораздо больше их в Германии. Просто мне на них везет». Сюдя Наташа приехала сюда в поисках своего пропавшего мужа, переставшего писать и звонить. Собрала денег, заняв где могла, и поехала выручать из беды любимого мужчину. Она была уверена, что раз перестал связываться, значит, в беду попал. Ну, в общем, мужа она нашла. Тот сидел на военной базе одного из кланов в качестве раба. Скружила ему одна клановая девочка голову, да послала на смерть. Девка ни в каком родине состояла, но очень хотела, вот и пыталась чужими руками выслужиться. Как итог, русский сидит с ошейником, у нее ничего не получилось, а жена русского без денег и работы мечется по чужой стране, не зная, что делать дальше. Саму тётю Наташу, красивую, моложавую женщину лет сорока пяти, я встретил, когда ее выталкивали амбалы из какого-то отеля, в котором, как я потом узнал, жила та самая девка. И такое отчаяние у нее было на лице что я не удержался, Подошел, растормошил, отвел в кафешку, разговорил, что было трудно в силу моего возраста, узнал, в чем дело, и отвел в клуб на попечении Honda. А потом задумался, как же вытащить мужика из лап одного из клановцев. Проблема была даже не в том, что я не мог его выкрасть, а в том, что это было бессмысленно. Наталья слишком засветилась. При поиске пленника клановцы в любом случае выйдут на женщину. А теперь вполне возможно и на меня. Тут нужно было что-то более легальное. И тогда я попросил совета у старика Кенты, с его-то жизненным опытом, почему и нет. Мол, встретил женщину, очень хочется помочь, а как не знаю. Старик меня тогда удивил. Сказал, что за длинную жизнь перезнакомился с немалым количеством людей, и что если тот мужчина действительно малозначим, то он может попытаться договориться о его освобождении. Еще один звоночек, который я опять не заметил. Итог оказался некрасивым. Отпущенный мужчина первым делом бросился к своей зазнобе, которая его послала. Не отчаялся и в свою очередь послал жену, начав по новой ухаживать за своей пассией. Попался на глаза службе безопасности клана, в котором состояла девчонка, и как ни странно, был в этот самый клан принят. Видимо, то, что на него обратил внимание Пусть и неизвестно, почему глава клана Куяма сыграла свою роль. В короткие сроки был устроен развод, и Наталья оказалась у разбитого корыта в чужой стране. Та история закончилась для женщины месяцем черной депрессии и должностью главного повара в клубе Ласточка. Но ну, сейчас она живет в том самом клубе и пытается не обращать внимания на шотгана, который подбивает к ней клинья. Но лично мое мнение Он её дожмёт и всё-таки возьмёт долгожданный отпуск. Привет, тётя Наташ, покормите, спросил я по-русски. И тебе добрый день, улыбнулась она в ответ. Садись, сейчас что-нибудь придумаем. Тебе как полегче или поплотнее? Я только проснулся, тётя Наташ. приготовлю я что-нибудь из русской кухни, не против? Из ваших рук что угодно. У себя дома она тоже работала поваром, и мать её, и бабка потомственная повариха, в общем. Так что действительно, что угодно, плохо не будет. Доедая манную кашу, кивнул на газету, которую читала женщина. О чем пишут? Да ничего нового. Мусолят эту историю с Такийским музеем. Это в котором все погромили, но ничего не взяли. Ну да, сейчас проверяют экспонаты на подлинность, считают, что вандалы могли что-нибудь заменить. Полиция начала получать новые боевые роботы. Министр образования у нас новый. У нас, ишь как, на очередная стычка с малайскими пиратами. Ага, знаем мы тех пиратов, тож скорее корсары. Да вроде и всё, больше ничего интересного. Ух, как всегда вкусно тишь, сказал я, отодвигая пустую тарелку. Спасибо огромное. А теперь пойду, пожалуй, делами займусь. Давай, удачи тебе там с твоими делами, усмехнулась она. Похоже, о чем то непристойном подумала. Эх, Надо сейчас домой съездить переодеться, отметиться, что уж там, и ломануться в тир пострелять. Да, так и сделаю, убью время до 6. На подходе к дому меня уже ждала шина. Наверное, пробило через службу безопасности клана, что я вошел на территорию квартала. Как же все таки здесь тяжко жить. Скорей бы уж 18. Нет, я и сейчас мог бы найти себе квартирку. И проблема не в том, что меня потом спросят А как это ты несовершеннолетний и без родителей смог снять квартиру? Ах, друзья помогли. А что за друзья, если не секрет? Проблема в том, что меня никто ни о чем не спросит, а просто возьмут на заметку и будут раскручивать друзей. И кто его знает, до чего дойдут. Шина была раздражена. Шина кипела. Шина стояла в позе жены, встречающей возвращающегося с пьянки мужа. Ну и где ты шлялся? Где-то я уже слышал похожую фразу. Захожу я в дом поговорить о произошедшем в столовой, а его нет. О, как? Просто взяла и зашла. Домушница, чертова! и вечером его нет, и ночью его нет, и даже утром его нет. Я как дура сижу, его жду, а он где-то шатается. Девушка, у вас какие-то проблемы? Проблема у тебя, мелкий. Конкретные такие проблемы, прошептала она. Постой, постой. Я вполне серьезно спрашиваю, сказал я, подняв обе руки на уровень груди. У девушки-подростка, сидящей весь день дома вместо того, чтобы найти тысячу способов оторваться по полной, явно какие-то проблемы. Ты ты кретин, и, развернувшись быстрым шагом, направилась в сторону своего дома. А у самой калитки остановилась и повернулась. И у меня полно дел, крикнула она перед тем, как зайти внутрь. Бежать отсюда надо. Сейчас ведь успокоится, вернется и начнет мне мозг выносить. Быстренько переодеться в неприметное и валить, думал я, поднимаясь к себе в комнату. И ведь почти успел, переоделся в темно синие джинсы и серую водолазку, и уже открыв дверь комнаты, услышал, как хлопнула входная. Ну вот. Опять через окно убегать. Хотя, стоп, шина не дура, ну, по крайней мере, большую часть времени, а значит, учитывает мое окно. Тем более не в первый раз сбегаю. И дверь его нахлопнула что-то уж больно громко. Значит, к черту окно, уходим через главные ворота. Хотя она знает, что я знаю. Отдано ну и фиг с ним, если что, прорываемся с боем. Сбежав по лестнице на первый этаж, оглянулся пусто. Все, ноги, ноги. Дверь закрывать не стал, какая разница, если ключей у кого только нет, а встретить левых прохожих в центре кланового квартала короче быстрее, пока она не очухалась. И вообще прочь с главной дороги, уходим дворами. В тир я сегодня решил не идти. Я как представил, сколько мне придется толкаться в метро и все ради того, чтобы убить пару часов, так сразу повернул на другую ветку. Уж лучше в клубе перекантуюсь, он в отличие от тира в нужной мне стороне. Шагая до ласточки, думал о том, как паршиво без машины. Райдан, несмотря на пробки, хотя бы сидит, А мне в метро чаще стоять приходится в жуткой толпе. И я вам так скажу, в метро происходит всякое. Не только в русском, наверное. В любой стране метро зона чудес, как правило, неприятных. Хотя в своем мире мне как-то везло, а вот здесь то одно, то другое. И далеко не всегда дело можно решить силой, как сегодня. Эх, лучше бы эти малолетки докопались до меня, а не до старухи. Быстрее бы все закончилось. Так что нужна машина. К чёрту малолеток и же с ними. Час пик куда страшней. А еще нужен шофер. В этой стране до 18:00 ни-ни никаких прав. Ну, собственно, проблема в шофере, а не в машине. На неё-то я денег найду, а вот где мне найти преданного и молчаливого человека, которому я буду доверять? Вот это вопрос. Может, спасти кого-нибудь от жуткой смерти? Вот сейчас в ближайшем проулки, кого-то избивают. Эх, мечты, мечты. Если бы все было так просто. Впрочем, зайти и глянуть, кого там пинают, надо, банально из-за близости клуба. А то еще пойдут слухи, что тут клиентов обижают. Да и вообще, после одного случая в моем детстве этого мира, я к таким ситуациям отношусь крайне негативно. Меня тогда чуть насмерть не забили, опьяневшие от вседозволенности детки аристократов. И забили бы, если бы не один старик имени которого я так до сих пор и не смог узнать. Такое впечатление, что его и не было, только прозвище Стакан. Он тогда выхватил меня на бегу, одиннадцатилетнего, ничего не умеющего ребенка, спасающегося от свора ублюдков, затолкал в щель между домами, чтобы меня не было видно. А тем уродам было плевать, с кем играть Ребенок, старик, лишь бы тело было. Так он и умер в метре от меня, сначала пытаясь объяснить, что ребенок вырвался и побежал дальше. А потом молча я даже стонов его не слышал. Когда все закончилось, старик был мертв. А мне потребовалось четыре года, чтобы найти и убить тех аристократиков, кроме одного. Сын князя с кулинарной фамилией Сате, дай имя провинции Симоса. Сначала он был слишком крут для меня, а потом свалил в Германию учиться. Но вечно он там не просидит, так что я все еще жду. Не вернется до моего совершеннолетия, поеду к нему сам. Но сейчас важно узнать, кого там избивают. В конце проулка оказался тупичок, в котором Емисили ногами, скрюченное, чересчур маленькое для взрослого человека тело. Двое взрослых мужчин стоя ко мне спиной, били ногами ребенка, что само по себе гадство. Так они еще делали это рядом с моим клубом, а это уже наглость. А еще я чувствовал эмоции парня. Повторю, симпатия прерогатива ведьм, но способности ведьмачества одинаковы. И в какой-то степени то, что доступно мужчинам, доступно и женщинам, и наоборот. Вот только сила таких половых способностей будет очень разница. Я могу чувствовать только очень яркие эмоции и как бы это сказать, не направленные на кого-либо. Одним из проявлений эмпатии, независящим от половых признаков, считается чувство взгляда через прицел, но сами ведьмаки с этим не согласны. Тот, кто хоть раз ощущал эмоции другого человека, понял бы меня чувство опасности ученые эмпатии, кстати, не считают. Ну да и я не считаю. Так вот, парень, а это был парень, испытывал сейчас сильное желание вытерпеть избиение молча. Не чтобы оно закончилось и не злость на людей избивающих его, а желание не вскрикнуть. Достойно. Что тут еще скажешь? Я бы на его месте желал лишь мести. Тоже молча, конечно, но я-то внутри взрослый, а вот в свое первое детство даже не знаю. Подойдя к мужчинам, хотя какие они мужчины, вырубил правого ударом по затылку, обеспечив ему сотрясение. Левому, повернувшему ко мне голову, сломал колено ударом ноги и вывел ваут левым махом в висок. Убивать я их не собирался и не рядом с клубом, а вот поговорить о жизни стоит. И то, переживут ли они этот разговор, зависит от их выносливости и настроения вась Васьваси. Не самому же мне на них время тратить. Разобравшись с уродами, склонился над ребенком, лежащим в позе эмбриона. Первичный осмотр никаких критических ран не выявил. про остальное скажет доктор, которому после подобного сводить парни же стоит. но этим займет тётя Наташа. Я, если честно, даже не знаю, где здесь ближайшая больница. Да и времени до шести может не хватить. Пошевелившись, парень убрал руки, закрывавшие лицо и голову. Обана, да это же величайший воришка всех времён народа в саду казуки Знакомый малец. Вот уже полгода пытается меня обокрасть. Я ему в первый раз чуть руку не сломал, когда он собирался залезть мне в карман. Хорошо сообразил вовремя, что рука какая-то маленькая. Тогда он отделался пятью минутами насмешек и подзатыльником. Второй раз я уделил насмешкам минут десять и отвесив щелбан, отпустил с миром. А в третий и последующие разы он отделывался одним лишь подзатыльником. Видимо, парнишка на принцип пошел, Да и жил где-то рядом, поскольку встречался он мне часто, и только рядом с клубом. Я ему объяснил, внушил как мог, с применением яки, что если его поймают, или я узнаю, что он опрадывает посетителей клуба, одним подзатыльником он не отделается. Пока что, кроме меня, он пойман никем не был. Ну, что касается наших с ним отношений, то когда он сможет утащить у меня что-нибудь из кармана, я уйду на пенсию цветочки растить или начну тренировать нового ведьмака. Но так как ведьмаки появляются только на поле боя, ученик мне не грозит. Так, впрочем, и пенсия. С Сакурой-сан они хотели начать грабить клиентов клуба. Приподнимаясь и той делая морщись, сказал мальчишка: "Я подслушал, решил вам сказать". И вот как-то так. Ох уж этот ребенок. И что-то он озаботился репутацией моего заведения. Ладно, уж давай-ка отнесем тебя в клуб, а оттуда в больницу. Ну или в скорую позвоним, там видно будет. Нет, не надо меня нести, я сам дойду домой. Ах, да, он же тут рядом где-то живет. — У тебя дома-то кто-нибудь есть? Хотя, если подумать, что это за дом? Вряд ли в благополучной семье ребенок пойдет воровать. Да, скривился тот, явно не от боли, отец. А мать? спросил я, придерживая вставшего на ноги парня. Умерла. Вот дерьмо неудачное, я спросил. И не извинишься ему от моих извинений. Знаешь, давай все таки сначала в клуб. Хоть ссадины обработаем и кровоподтеки, и бровь разбитую, и губы, и ещё черт знает что. Только ой, не надо меня нести, я сам дойду. Стесняется он, что ли? Ладно, ладно, держись за меня тогда. Я или понесу. Ты бы себя со стороны видел, герой боевиков, сразу бы меня понял. Так и пошли. Он, ухватившись за мою правую руку и сильно припадая на левую ногу, и я, готовый в любой момент его подхватить. Так и до клуба вошли внутрь, в зале пусто. Вот и где все, когда они так нужны. Усадив Казуки на ближайший диванчик, один из тех, что стояли вдоль стен, пошел искать людей. Впрочем, дойдя до барной стойки, опомнился и достав телефон, позвонил Василию Рымову. "Здорово, Василий", начал я по-русски. "Ты где сейчас? И тебе не хворать, Синди." Он, как и большинство представителей других наций, не догонял насчет важности суффиксов и частенько опускал их в разговоре, а меня вообще всегда называл просто по имени, а я, его бывший соотечественник, не обращал на это внимания. В клубе я сейчас на кухне. Большой русский медведь. Даже по телефону складывалось подобное ощущение. Рядом с тобой никого нет. Вася Тиана, например, несмотря на его отношение к суффиксам, он вполне понимал, что это такое и когда что применять. Так что первым суффикс тян в японском уваси присоединил именно он. Здесь он, что-то случилось. Да так, ерунда, надо кое с кем поговорить о хорошем поведении. Кстати, тетя Наташа не у вас там? Не, у себя, она, кажется. Вот странно. Не любит Наталья ходить по этому городу в одиночку, уж и не знаю почему. Вроде ничего такого с ней не происходило. Понятненько. Ладно, жду вас в зале. И нажав отбой, набрал номер нашей славной поварихи. В том, что парни не станут задерживаться на лишнюю чашку чая, я был уверен. Они, как и вся охрана Ласточки, были наняты мной и прекрасно знали, что я являюсь совладельцем клуба, а значит, и их начальником. Также они знали, что об этом лучше молчать. И хоть найти их мне помогла Акеме, к ней они не имели никакого отношения. Парни вообще к криминалу отношения не имели, Но, однако и чистоплотью не были. Эх, как вспомню, чего мне стоило, чтобы они подчинились подростку, то есть мне. Учитывая, что все они воины, так что любителям избивать малолеток скоро не поздоровится. Привет еще раз, Синди. Бр, аж мурашки по коже. Почему-то, когда видишь ее вживую, этот грудной, завораживающий голос действует не так сильно, хоть с внешностью у нее очень даже. Короче, преставание Хонда к ней вполне понятно. Будь она помоложе, сам бы приставать начал. Привет, тёть Нать. Вы сейчас у себя? Да, телевизор смотрю. У меня к вам просьба будет. Спуститесь, пожалуйста, в зал и захватите аптечку. Надо тут паренька одного подлечить. Что-то серьезное? судя по звуку, на месте она уже не сидела. Да нет, тёть Наташ, было бы серьёзно, я бы в скорую позвонил. Уже иду. Нажав отбой, вернулся к Казуке, тот с любопытством оглядывал зал. А я размышлял, глядя на него. Рано или поздно, так или иначе, но мне потребуется набирать себе людей. Я не планировал вечно оставаться простолюдином, живя рядом с главой клана Куямы. И даже если он не даст мне герб, я постараюсь добыть его в другом месте. Но, конечно, герб не дарит особых привилегий, он вообще мало что дает. но его обладатель становится свободным аристократом, а это уже кое-что. Навскидку могу вспомнить как минимум один несомненный плюс. Свободных аристократов, тех, у кого есть герб, но нет, господина. Никто не может захомутать на службу. Вон, как при Петре Первом — раз, разыт и ты в армии. Просто потому, что на глаза попался. Я, конечно, утрирую, но император вполне может потребовать моей службы, стоит мне только приподняться. И это не беря в расчет мое патриаршество. Стану ли супербойцом или супермагнатом, даже если меня никто не тронет, Как с большинством людей и случается, надо мной всегда будет висеть дамоклов мечом воля императора. А свободный аристократ хоть и только официально от этого защищен. Подобная аристократия вообще мало чем от обычных подданных империи отличается, кроме таких вот мини-привилегий. Но мне и этого хватит. В клан я вступать тоже не намерен, ибо там то же самое подчинение, а карьерный рост, если присмотреться еще меньше, чем на государственной службе. Хотя черт с ним с карьерным ростом. Я просто не могу никому служить. Клятвы данные ведьмаками не могут быть нарушены даже в другом мире. Это против нашей природы, это выше нас. Тот плюс, который позволяет государствам использовать ведьмаков, а не пытаться их уничтожить. Ведь все мы когда-то были неоперившимися новичками. И на мне по сей день висят некоторые клятвы, которые, например, отсекают любую военную службу, имея герб Мне придется подчиняться установленным правилам, они же законы, но местные законы мало чем отличаются от таковых в моем мире. Так что моя ближайшая цель это герб. А уж потом я начну подниматься. Для чего нужны верные люди, а не просто работники, как в моей фирме? Нет, я и оттуда людей наберу в ближний круг, если попадутся. Но верных людей много не бывает, а по-настоящему верных людей приходится растить. Как говаривал мой незабвенный начальник, некромант. Это, конечно, не совсем верно, но и специфика работы у некроманта не позволяла сказать другого. Спросите, зачем мне вообще выпендриваться и стараться чего-то добиться? Ну, а как насчет обычного человеческого желания быть круче ближнего своего? Если не суетиться, не хотеть чего-то большего, наступает стагнация, а потом регресс. И это касается всего. А с учетом моей предположительно длительной жизни, Меня это даже как-то пугает. Ну, это между нами. Вы думаете, что после моей персональной войны против государства моего мира и дачи этих чертовых клятв я стал примерным среднестатистическим семьянином? Ха, три раза. Денежку я зарабатывал только в путь. Крутился как мог, а мог я много. Эх, гады, такой жизни лишили. Добраться бы до этих этих. Так спокойно, Макс, уймись, успокойся. Кхм, да, люди, ближний круг. Те, на кого я смогу опереться в будущем. Их искать и собирать никогда не рано. У меня есть фантик, акеми, Немото Немототару, уверен, если я позову, он пойдет за мной, несмотря на опасность. Еще есть Вась-Вась, волевые и верные ребята, их тоже можно подтягивать поближе. Шотган, если подумать, при всей своей честности и надежности не подходит. Просто потому что у него же все есть, и ничего сверх того ему не надо. Разве что Наталью. Хе-хе. Он банально не захочет ни во что ввязываться и ничего менять. Хоть положиться на него можно в любом случае. Наверное, и в фирме моей кто-нибудь есть, но я с теми сотрудниками практически не контачу, так что почти никого не знаю. В итоге получается до смешного мало людей. Половину из которых еще только придется подтягивать, хотя надо признать, что для моего возраста и это прилично. И вот гляжу я на этого паренька и думаю, а почему бы и нет? Сила воли есть, желание подняться повыше есть, верность воспитаем, хотя зачатки, судя по тому, за что он получил, тоже имеются. Ум, Да вроде есть. Но это не так важно, хоть и желательно. Теперь главное не устроить в клубе детский сад, а то что-то я разошелся, И не забыть узнать, что у него в семье творится, а то мало ли. Пока размышлял, в зал зашли Васьваси. Махнув им рукой в сторону выхода, обратился к мальчишке: "Я отойду ненадолго. Сейчас сюда придет женщина и займется твоими синяками. Смотри, не убегай. Мне с тобой потом поговорить надо будет". "Я понял, Сакурай-сан, я дождусь вас". Кивнув ему, отправился на выход и, поманив за собой охранников, пошел к лежавшим в переулке. "Хватайте и идем обратно".